Глава двадцать вторая Три часа сна немного, но я успел выспаться. В девятом часу мы покинули Кусу. Обитатели коттеджа остались довольны, потому что большую часть арсенала мы отдали им, оставив себе самый минимум. «Как ни крути, но оружие их не спасет», — сказал Рост. «Мы просто лишили себя запаса. Глупо». «Спасет или нет, не нам решать», — сказал Сеня, как обычно сидящий за рулем. «Чем могли, тем помогли, как говорится». «Помогли», — согласился я. «Ну и Рост прав. С таким отношением к безопасности они долго не протянут». Забыли о них. Пашка громко хлопнул в ладоши и вытащил из-за пазухи колоду новых карт. «Сыграем». Я улыбнулся. До Златоуста почти час. С картами время пролетит быстрее. «Как-то не очень убежище выглядит», — подал голос Сеня. «Азарт захватил нас, и время пролетело стремительно быстро. Не заметили, как приехали». Вы там с картами завязываете и лучше сюда посмотрите. Это только ворота, но, глядя на них, можно понять многое. Я первым переместился вперед и занял кресло пассажира. Сеня остановил тайфун в нескольких метрах от ворот. Выглядят они неважно. Створки распахнуты и при этом сильно деформированы. Все измазано кровью. Ощущение, что через ворота прошла целая армия зараженных. «Только эта проходная охранялась», — сказал Пашка и начал рассказывать. Я изучил схему охраны завода, заведовал здесь всем некий Астахов, командир златоустовского ОМОНа. Все остальные проходные были заблокированы, как транспортные, так и пешие. Население на территории завода проживало разномастное. Кто-то на поверхности, переоборудовал в цеха под жилые помещения, а кто-то в убежище под землей. И если ворота снесены, то, скорее всего, обитатели убежища мертвы. Я встал и посмотрел Пашке в глаза, схватив его за плечи, потребовал. «Друг мой любезный, лучше по-хорошему расскажи, что здесь случилось?» Сеня хохотнул. Рост, стоящий позади нас, нахмурился. Пашка ответил спокойно. «Я не знаю, что тут случилось, Руслан. Честно не знаю. Тарков мне не доложил». «Он не врет», — подмигнул мне Сеня. «Если бы соврал, то я бы почувствовал». Я не стал выяснять, врет или не врет Пашка. Узнать это наверняка нельзя. Сеня не детектор лжи, может ошибиться». проехав проходную, поползли по территории завода «Златмаш». Толпа, прорвавшая ворота, оставила после себя четкий след и ошибиться невозможно. Подъехав к нужному цеху, Сеня припарковал тайфун на относительно чистом от трупов участке дороги. — Без шлемов лучше не выходить, — сказал Рост и с сомнением спросил. — И вообще, стоит ли нам выходить? Бойня была нешуточная, вряд ли кто-то выжил. — Стоп, — ответил я. — Если кто-то выжил, то мы должны оказать помощь. Зараженных и мутантов не видно, а значит их перебили. Трупы не в счет. Активировав систему фильтрации воздуха, первым покинул бронекапсулу. Мощные цеха стоят рядами. Возле самого крупного припаркованной машины. Два Урала, УАЗик и подготовленный для бездорожья сотый крузак. Трупы зараженных повсюду. Особенно ими усыпан вход. У других цехов ситуация почти аналогичная. Мутанты и зараженные атаковали только те здания, в которых находились люди. Неужели они научились действовать сообща? Есть предположение, что мутанты выступают пастухами, а простые зараженные являются стадом. Бред, конечно. «Слишком много трупов», — начал говорить Сеня. «Представьте, что внутри». Пашка показал на цех, у которого припаркованы машины, и сообщил. «Вход в бомбоубежище находится внутри этого цеха. Шухова тут точно нет». Броневик-волк мы не увидели. Присев возле мертвого, зараженного старика, я пробормотал: Шухов был здесь. Мощное колесо волка проехало поперек тела, оставив отчетливый след. Если тщательно приглядеться, то можно увидеть многое. Шухов приехал в это место после бойни. Учитывая время, в которое мы разминулись, то это была ночь. Ездить по трупам он явно не любитель, но всех не объедешь. Броневик подъехал к убежищу и светил фарами в сторону входа. Ходил Игнат в цех или нет, мне непонятно. «Следопыт в действии», — сказал Сеня и начал изучать трупы. Осмотрев все, принялся рассказывать. Приехав сюда, Игнат вышел из машины и направился в цех. Что он там делал, узнаем внутри. Но могу сказать смело, что наружу вышел один. Это точно, судя по следам. Далее была драка. Игнат дрался с мутантом в рукопашную. Не одолел. Кто-то пристрелил, тварь. Выстрел был сделан из пистолета. Я приблизился к убитому мутанту. В голове проделано маленькое отверстие, а на асфальте отчетливо видны следы борьбы. «Ваш Шухов псих пробормотал Рост, уставившийся на мутанта, словно в первый раз увидел. Додумался же. Приблизившись к месту, где стоял броневик, Сеня показал на асфальт и, улыбнувшись, сказал. «Мутанта!» — пристрелила подруга Шухова. Размер ботинка максимум 36-й. «Ну да», — согласился Рост. Даже траектория сходится. — Слышь, шарлыки недоделанные. Так и будем цеп событий восстанавливать? Или делом займемся? — возмутился Пашка. — Не бубни. Я не сильно стукнул его в плечо и первым нырнул в темноту цеха. Сказать, что внутри была бойня, значит промолчать. Пространство не просто усыпано трупами, оно ими завалено. Тела повсюду в несколько слоев, в некоторых местах образовались самые настоящие отвалы и барьеры. Защитники держались как могли. Главный минус, которого не было снаружи, здесь попадаются трупы бойцов и простых жителей. Уйти в убежище успели не все. Сеня сел на корточки и перевернул зараженного подростка лицом вверх. В том месте, где должно быть сердце, зияет огромная дырень. «Интересно», — пробормотал Пашка, севший рядом. «Видимых повреждений не видно. Этот зараженный не был застрелен. Кто его убил?» «Не знаю». Медленно покачав головой, ответил Сеня. «Но встречаться я с этой тварью точно не хочу. Мутанты, которые нам попадались, вряд ли способны сделать подобное». Вход в убежище замаскировали в бетонной будочке, имеющей одну дверь, на которой красуется надпись «Вход воспрещен». Встав сбоку, я потянул за ручку и открыл проход. Зараженный старик ломанулся на Сеню. Пашка и Рост скинули автоматы. «Не стрелять!» – прошепел Сеня и выставил правую руку. Горло зараженного старика само легло в сильные пальцы, которые тут же сомкнулись, словно щипцы. Послышался тихий хрип. «Он что, дурак?» — спросил Сеня, продолжая удерживать зараженного. «Не знаю», — ответил я и прошмыгнул в будку. «Освещение не работает, и пришлось включить фонарь. Бетонная лестница уходит глубоко вниз. Где-то там прячется убежище, построенное еще в Советском Союзе». Сеня втолкнул зараженного внутрь будки, подвел к перилам и, прежде чем тот что-то понял, отправил в полет вниз головой. Глухой удар известил о приземлении. «Замба-торпеда достигла цели!» — воскликнул развеселившийся Сеня. «Пошли уже!» — буркнул я и начал спускаться. Несколько зараженных встретились у выхода в широкий тоннель, уходящий в обе стороны от выхода. Короткой очередью лишил Сеню удовольствия поиздеваться. «Нехило!» — присвистнул Рост шагнувший в туннель последним. Масштабы удивляют. Я не удивился. Завод большой, и на его территории должно быть не меньше десятка убежищ. Все они связаны между собой. Туннель проложен именно для этого. Ширина позволяет ездить даже на грузовике. Куда нужно идти, подсказали трупы. Ожидания не оправдались. Выживших не обнаружилось. Убежище стало жилищем мертвых. Единственное, что выяснили, погибли не все обитатели. Часть людей все же сумела уйти, прихватив с собой продукты и опустошив арсенал. При выходе на поверхность нас ожидал сюрприз. Тайфун, мирно припаркованный посреди дороги, исчез. Картина Репина, приехали. Сеня озадаченно почесал верхушку защитного шлема. Мне это кажется, или все в заправду, мужики? Я сел на небольшой бордюрчик у края дороги и начал изучать асфальт. Можно поверить во многое, в мутантов и зараженных. «Поверить, что у нас могут угнать машину, я не способен. Только с абсолютными неудачниками могло случиться подобное». «Угнали наш тайфун Сеня», — спокойно сказал Пашка и достал из разгрузки планшет. «Но самое главное осталось при мне». Сеня снял с головы шлем и вполне серьезно спросил. «Твой планшет четверых увезет?» «Не увезет. Но со связью всяко лучше, чем без нее». Рост, приблизившийся к крузаку, воскликнул. «А тут записочка, мужики». Записка, подложенная под дворник, хорошего не рассказала. Текст оказался следующим. «Кто бы ты ни был, говорю тебе спасибо. Я, Вячеслав Астахов, забираю твою машину. Ты наверняка сейчас в убежище и ищешь, чем поживиться. Бери все, что пожелает душа, это бартер. Ты берешь то, что принадлежало нам, мы забираем твое, все по-честному. Крузак на ходу, пользуйся». «Вот сука!» Сеня сжал записку в кулаке. «Нужно было просто забрать ключи из замка зажигания и закрыть двери», — сказал я, и, открыв дверь крузака, сел на переднее пассажирское. «Ключи тут, мужики. Поехали. Повезет, найдем этого Астахова и заберем свое». «Не повезет? Так будем на крузаке рассекать. Деваться все равно некуда». «Где? Где я должен искать этого Астахова? Где, сука?» Сеня ударил по тормозам, и крузак воткнулся в асфальт на широком проспекте. Зараженные заинтересованно двинулись в нашем направлении. Из-за двух плотно стоящих девятиэтажек выскочил мутант и, словно ошпаренный, рванул к нам, быстро сокращая расстояние. Выскочив на улицу с Пашкой, мы уложили его прицельными одиночными выстрелами и сели обратно в машину. — Патроны не стоит тратить, — предусмотрительно посоветовал Рост. — БК не резиновый, а пополнить его вряд ли удастся. Сомневаюсь, что в столь тухлом городке есть склады с оружием. — Можем вернуться в Кусу и забрать подаренное, — огрызнулся Сеня. Толкнув его в плечо, я показал на дорогу и убедительно попросил. — Поехали, Сеня. Стоять на месте не вариант, а то зараженных и мутантов отстреливать придется. — Да пошел ты! — рявкнул он и вдавил педаль газа до упора. Прижав к сиденью, машина показала неплохое ускорение. — Сука, погода! — продолжал возмущаться Сеня. — Где дождь, когда он так нужен? «Тайфун бы оставил след. Сухой асфальт. Еще никогда в жизни я не ненавидел его настолько. Даже на грунтовке следы остаются». «Ненавидеть асфальт — это жестко», — улыбнулся я. «Ты же не министр дорог». «Шутишь, да?» — оскалился Сеня. «Спокойствие, Сеня, спокойствие», — сказал Пашка и ухмыльнулся. «Если злишься, то злись на себя». «Точно, Сеня», — зашелся поддержкой Рост. «Винить нужно только себя». «Ведь именно ты оставил ключи в тайфуне и не запер его. Мы об этом не знали. Ездишь за рулем, так думай о безопасности». Посмотрев на Пашку и Роста, я покачал головой. «Этого говорить точно не стоило. Сейчас будет взрыв». Голова Арсения будто увеличилась. Лицо стало красным, ноздри раздулись. Мгновение, и гнев выплеснется на всех нас. Около десяти зараженных, плетущихся вдоль трамвайной линии, попались мне на глаза». «Никогда не думал об этом, но я рад им». Показав окно, воскликнул. «Сеня, выпусти пар. Смотри, какая лакомая добыча без присмотра гуляет». Крузак был экстренно остановлен, развернут и направлен к трамвайным путям. Не доехав до зараженных несколько метров, Сеня почти на ходу выскочил из машины и начал орать. «Ну что, твари, дождались? Освободитель ваших душ пришел. Возрадуйтесь». «Не знаю, способны ли бояться зараженные?» но в ступора не впали. Несущийся сломя голову в их направлении мужик появился неожиданно. Возможно, воспаленные мозги не успели обработать информацию за столь короткий промежуток времени, а возможно, зараженные просто ослабли от недостатка пищи. Сохшиеся ходячие трупы выглядят не слишком опасными. Подлетев к первому зараженному, который когда-то был молодым пареньком, Арсений нанес удар ногой в голову с прыжка, и он получился настолько сильным, что ссохшееся тело отлетело на добрых три метра, чудом не зацепив сородичей. Подняться после такого точно не выйдет. Башка чудом на месте осталась. Вторым под раздачу попал зараженный мужик, возраст которого определить сложно. Кулак Арсения соприкоснулся с носом и более крепким оказался первый. «Я понимаю, что у него иммунитет, но нельзя же быть настолько отчаянным», осуждающим тоном сказал Рост. «Втроем мы уставились в лобовое стекло». не желая пропускать происходящее на улице шоу. «Сеня дурак», — спокойно сказал я. «Рост, не пытайся понять его. Чтобы понять дурака, нужно стать им. То, что сейчас происходит, обычная показуха». «Показуха?» — удивился Рост. «А что, по-твоему?» — вопросом ответил я. «Арсений не винит себя. Все, что он сейчас испытывает, — это стыд. Стыд перед всеми нами за проявленную халатность. Извиниться не способен. Увы, не тот типаж». показать, что зол только в радость. Арсению глубоко плевать на украденный тайфун. Он привык полагаться только на самого себя. Не расстроится, даже если мы лишимся всего. И не удивлюсь, что не расстроится, потеряв нас. Такие, как Сеня, легко находят новых друзей. И вправду дурак, пробормотал Рост. Сеня закончил избивать зараженных, или убивать, так точнее, и спокойно пошел к машине. Я попросил. — Паша, одолжи планшет. Без лишних слов планшет перекочевал мне в руки. Сеня сел за руль, при этом облегченно выдохнув. Посмотрев в планшет, спросил «Что ищешь?» «Что искал, я уже нашел. Как ни странно, но в Пашкином планшете есть пометки всех складов и хронов с оружием, амуницией и экипировкой. В с хронов H2, но оба пусты. Первый опустошил Игнат Шухов, сделав об этом заметку на карте. Кто унес содержимое второго, неизвестно». Но спасибо на том, что сделать пометку он не забыл. Хотел по схронам уточнить, — ответил я и вернул Пашке планшет. — Пусто в Златоусте, в другой город ехать нужно, в Миас, к примеру. — Миас — это хорошо, — воскликнул Сеня. — В Миасе завод стоит, на котором тайфуны делали. Может, законсервированный найдем. — Да, — кивнул Пашка. — Тайфуны там должны быть наверняка. Еще на заводе имеется стратегический склад, огромный. Там есть все, что нужно, и даже больше. — Тогда едем, — легко согласился я и спросил. Никто не возражает. Возражений не последовало. Мотор крузака взвыл. На территорию завода заехали без проблем. Мутанты, иногда встречающиеся на всем пути до Миаса, на рожон не лезли. На заводе их встречено пока не было. Зараженных навалом. Но кто на них теперь внимание обращает? Помимо зараженных на заводе уйма грузовиков, в основном Уралы, но попадаются импортные, а точнее китайские. Единственное, что не попалось, так это необходимый Тайфун У. Тайфуна нам не найти. Что удивительно, но Сеня отчаялся первым. Едем на склад. Паша, показывай дорогу. Вернувшись в Крузак, мы поехали по территории завода в сторону склада. Три часа, потерянных на поиск Тайфуна, потеряны. Сколько времени займет вскрытие склада, неизвестно. Огромный ангар выглядит внушительно. Строили его из бетона и железа, строили на века. Ворота ангара, в сравнении с самим ангаром, кажутся хлипкими. Замок отсутствует, что странно. Стратегический склад должен быть заперт. Он должен быть заперт. Пусто. Пашка озадаченно уставился в темное пространство ангара. Такого просто не может быть. «Как не может?» — удивился я. «Мы же в России. По документам тут и не такое может быть». «Сворачиваться надо, мужики», — сказал Рост. «На заводе мы ничего полезного не найдем. В городе я видел охотничий магазин. Может, в него сгоняем? Заодно в супермаркет заедем, химией отравимся. Тушником на худой конец».